«Сжечь сарай». Я познакомился с нею на свадьбе у приятеля три года назад. Мне тогда исполнилось 31, ей 20. А значит, наш возраст различался почти на один астрологический цикл что, в общем-то, не имело особого значения. В то время меня занимали куда более важные проблемы, чтобы думать еще о возрасте и прочей ерунде. Собственно говоря, она тоже особо об этом не беспокоилась. Я был женат, однако и это не имело значения. Казалось, она полагала, что возраст, семья и доход такие же чисто наследственные вещи, как размер ноги, тембр голоса или форма ногтей. Иными словами, была нерасчетлива. Если хорошенько вдуматься, да, так оно, пожалуй, и было. Она изучала пантомиму по какому-то там известному учителю, а на жизнь зарабатывала моделью в рекламе. Но делала это с большой неохотой. Часто отказываясь от предложения агента, из-за чего доход ее получался крайне скромным. Бреши в бюджете покрывались в основном расположением нескольких бойфрендов. Само собой, этих тонкостей я не знаю. Просто пытаюсь предположить, исходя из ее же часто повторяющихся рассказов. При этом я ни в коем случае не хочу сказать, что она спала с мужчинами ради денег или что-нибудь в этом роде. Пожалуй, все намного проще. Настолько, что многие, сами того не замечая, рефлекторно видоизменяют свои смутные повседневные эмоции в какие-то отчетливые формы, как то дружелюбие, любовь или примирение. Толком объяснить не получается, но по сути что-то вроде. Несомненно, такое не длится до бесконечности. Продолжаясь оно вечно, сама структура космоса оказалась бы перевернутой вверх ногами. Это может произойти только в определенное время и в определенном месте. Так же, как чистить мандарин. О чистке мандарина я и расскажу. В день первой нашей встречи она сказала, что занимается пантомимой. Меня это отчасти заинтересовало, но особо не удивило. Все современные молодые девушки чем-нибудь увлекаются. К тому же она мало походила на людей, которые шлифуют свой талант, занявшись чем-то всерьез. Затем она чистила мандарин. Чистка мандарина означает буквально то, что и написано. Слева от нее располагается стеклянная миска с наваленными горой мандаринами. Справа тоже миска под шкурки. Такая вот расстановка. На самом деле ничего этого нет. Она в своем воображении берет в руку мандарин, медленно очищает шкурку, по одной дольке вкладывает в рот, выплевывая кожицу, а съев один мандарин, собирает кожицу в шкурку и опускает ее в правую миску. И повторяет этот процесс много-много раз. С первого взгляда ничего особенного. Однако, проследив минут 10-20 за происходящим, мы болтали о пустяках за стойкой бара, и она почти машинально продолжала за разговором чистить мандарин, начало казаться, что из меня словно высасывают чувство реальности. Жуткое ощущение. Когда в Израиле судили Эйхмана, говорили, что лучше всего из его камеры-одиночки постепенно откачивать воздух. Я точно не знаю, как он умер, просто случайно вспомнил. «У тебя, похоже, талант». «Что? Это?» «Это так себе никакой не талант. Просто нужно не думать, что здесь есть мандарины, а забыть, что мандаринов здесь нет. Только и всего». «И правда, просто». Этим она мне и понравилась. Признаться, мы встречались не часто, Раз, самое большее два в месяц. Поужинав, шли в бар, джаз-клуб, гуляли в ночи. Рядом с ней мне было беззаботно. Я напрочь забывал о работе, которую не хотелось делать, о никчемных спорах без малейшего намека на результат, о непонятных людях с еще более непонятными мыслями. В ней крылась... Какая-то особая сила. Слушая ее бессмысленную болтовню, я впадал в легкую рассеянность, как в те минуты, когда смотришь на плывущее вдали облако. Я тоже о многом рассказывал, но при этом не коснулся ни одной важной темы. Не оказалось ничего такого, о чем я должен был ей рассказать. Правда? Нет ничего, о чем я должен рассказывать. Два года назад весной. Умер от инфаркта отец, оставив, если верить ее словам, небольшую сумму денег. На них она решила ненадолго съездить в Северную Африку. Я так и не понял, почему именно туда. Однако познакомился с одной подругой, работавшей в посольстве Алжира в Токио, благодаря которой она все-таки отправилась в эту африканскую страну. В конце концов, я же и поехал провожать ее в аэропорт. Она была с одной потрепанной сумкой бананом. Багаж досматривали так, будто бы она не едет в Африку, а возвращается туда. «Правда же, ты и вернешься в Японию?» «Конечно вернусь». И вернулась. Через три месяца, похудев на три килограмма, и черная от загара. Вдобавок к этому привезла из Алжира нового любовника, с которым попросту познакомилась в ресторане. В Алжире мало японцев, и это их объединило и сблизило. Насколько мне известно, он стал для нее первым настоящим любовником. Где-то под тридцать, высокого роста, опрятный и вежливый. Правда, с совершенно невыразительным лицом, но человек симпатичный и приятный. Большие руки с длинными пальцами. Почему я знаю о ней такие подробности? Потому что ездил их встречать. Внезапно из Бейрута мне пришла телеграмма, в которой значились лишь дата и номер рейса. Похоже, она хотела, чтобы я приехал в аэропорт. Когда самолет сел, а село он из-за плохой погоды на 4 часа позже, и я все это время читал в кафе сборник рассказов Фолкнера. эта парочка вышла, держась за руки, совсем как добропорядочные молодожены. Она представила мне его, и мы почти рефлекторно пожали друг другу руки крепкое рукопожатие человека, долго живущего за границей. Затем пошли в ресторан. Она хотела во что бы то ни стало съесть тендон и съела его, а мы с ним пили пиво. Тендон — рис темпура, рыбой, креветками или овощами, жаренными в кляре на растительном масле. «Я работаю во внешнеторговой фирме», — сказал он, но о самой работе не распространялся. Может, потому что не хотел о ней говорить, или же постеснялся, предположив, что это может показаться скучным. Я так и не понял. Правда, я и сам не жаждал слушать рассказы о торговле, поэтому задавать вопросы не отважился. Темы для беседы не находилось, и тогда он поведал о безопасности в Бейруте и водопроводе в Тунисе. Похоже, он неплохо разбирался в обстановке в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Покончив с Тенденом, Она широко зевнула и заявила, что хочет спать. Казалось, она тут же уснет. Да, совсем забыл. За ней водилась привычка засыпать, не невзирая на местонахождение. Он сказал, что проводит ее до дома на такси, на что я возразил, дескать, электричкой выйдет быстрее. Да мне и самому возвращаться. При этом для меня осталось загадкой, зачем я вообще приезжал в аэропорт. Рад был познакомиться, сказал он мне, без какого-либо намека на извинения. Взаимно. После этого я виделся с ним несколько раз. Заприметь я где-нибудь случайно ее. Рядом обязательно находился он. Назначая ей свидание, случалось, он подвозил ее на машине до места встречи. Он ездил на спортивной немецкой машине серебристого цвета, на которой нельзя было найти ни единого пятнышка. Я почти не разбираюсь в машинах, Поэтому подробно описать не могу. Однако это была машина в духе черно-белых фильмов Федерико Филине. Он наверняка богатый, поинтересовался я как-то у нее. Да, ответила она без всякого интереса, наверное, богатый. Неужели так хорошо зарабатывают во внешней торговле? Внешней торговле? Он же сам так сказал. Работаю во внешнеторговой фирме. Ну, может, работает. Правда, не знаю я толком. Он вообще-то не похож на работающего человека. Встречается с людьми, звонит по телефону, но так, чтобы трудиться изо всех сил. Совсем как Гэтсби. «Э, ты о чем это? Да так, — ответил я. Она позвонила после обеда в одно из воскресеньев октября. Жена с утра уехала к родственникам, оставив меня одного. День выдался солнечным и приятным. Глядя на камфорное дерево в саду, я жевал яблоко. Уже седьмое за день. «Я сейчас недалеко от твоего дома. Ничего, если мы вдвоем заглянем в гости?» — поинтересовалась она. «Вдвоем?» — переспросил я. «Ну, я и он». «Да, да, конечно. Тогда мы подъедем минут через тридцать», — выпалила она и повесила трубку. Рассеянно посидев некоторое время на диване, я пошел в ванную, Принял душ и побрился, затем, вытираясь, почистил уши. Поразмыслив, прибираться в доме или нет, решил отказаться от этой затеи. На полную уборку времени не хватало, а если не убираться, как полагается, лучше не делать этого вовсе. По комнате валялись разбросанные книги, журналы, письма, пластинки, карандаши и даже свитер. При этом грязно в ней не было, так э, творческий беспорядок. Я как раз накануне закончил одну работу, и на другие занятия уже не оставалось ни сил, ни желания. Усевшись на диван, я взялся за очередное яблоко, посматривая на камфорное дерево. Они приехали больше, чем через два часа. Зашуршали колеса спортивной машины, затормозившей перед домом. Выйдя в прихожую, я заметил на дороге знакомый силуэт серебристого цвета. Подружка помахала мне рукой из открытого окна. Я показал за домом место для парковки. «А вот и мы!» — воскликнула она, улыбаясь. Сквозь тонкую блузку отчетливо виднелись ее соски. Мини-юбка отливала оливково-зелеными тонами. Он был одет в спортивную темно-синюю кофту европейского стиля. Мне показалось, он производит несколько иное впечатление чем при последней нашей встрече из-за по меньшей мере двухдневной щетины. Однако в его случае даже щетина не делала его неряшливым, просто тени на лице стали гуще. Он вставил солнечные очки в нагрудный карман и слегка шмыгнул носом. Эдак стильно. Извините, мы так неожиданно нагрянули в выходной, сказал он. Э, ничего страшного. У меня каждый день похож на выходной. Да и «Скучал я от одиночества, по правде говоря». «Мы привезли немного еды», — сообщила она и достала с заднего сидения большой бумажный пакет. «Еды?» «Так, ничего особенного. Просто подумали, неудобно идти в гости с пустыми руками. К тому же в воскресенье», — пояснил он. «Вообще-то это хорошая мысль, если учесть, что я с утра питаюсь одними яблоками». Мы вошли в дом и разложили продукты на столе. Признаться, получился неплохой наборчик. Хорошее белое вино и сэндвичи с ростбифом, салаты, копченая красная рыба, голубика и мороженое. И всего по помногу. В сэндвичи с ростбифом, как полагается, входил крест-салат, горчица тоже была настоящей. Переложили еду на тарелки и открыли вино, будто небольшая вечеринка. Мне даже как-то неудобно. Ничего-ничего. Считайте это маленькой компенсацией за нашу бесцеремонность. Давайте уже есть, а то меня в животе урчит», — взмолилась она. На правах хозяина я разлил по бокалам вино и предложил тост. Вино оказалось несколько терпким, хотя после нескольких глотков это ощущение притупилось. «Можно поставить какую-нибудь пластинку?» — спросила она. «Давай», — ответил я. Она уже была один раз у меня дома, поэтому без всяких объяснений знала, что где можно взять. Достала с полки несколько любимых пластинок, смахнула с них пыль и поставила на проигрыватель. «Да более знакомый аппарат», — заметил он. Это об авточейнджере марки «Галлард». И в самом деле такая модель уже стала редкостью, и мне пришлось немало усилий приложить, чтобы найти ее в хорошем состоянии. Тем более приятно, когда человек понимает в этом толк. Так разговор на время переключился на аппаратуру. Ей нравились старые джазовые вокалисты. Поэтому у нас звучали Фред Астер, Бинг Кросби. Между ними затесалась струнная серенада Чайковского, которую сменил Нед Кинг Коул. Мы поглощали сэндвичи, салат, копченую красную рыбу. Когда закончилось вино, я достал из холодильника баночное пиво, и мы принялись за него. Благо, пиво у меня всегда стоит в холодильнике плотными рядами. Дело в том, что один мой знакомый владеет небольшой фирмой и уступает по сходной цене неизрасходованные подарочные купоны. Сколько бы он ни пил, цвет лица оставался неизменным. Я тоже не слабак, если дело доходит до пива. Да и она выпила несколько банок за компанию. Таким образом, менее чем за час на столе выстроились две дюжины пустых банок. Ну, так, пустячок. Тем временем закончилась музыка. Она выбрала другие пять пластинок, и первый зазвучал Майлз Дэвис. Есть немного травки, не хотите? Я засомневался. Дело в том, что лишь месяц назад я бросил курить. Сейчас как раз настал переломный период, поэтому я боялся, не пропадут ли мои старания даром. Но в конечном итоге решился. Он достал с одного бумажного пакета алюминиевую фольгу, насыпал соломку на лист сигары и плотно свернул, смочив край языком. Затем подкурил от зажигалки, несколько раз затянулся, проверяя, хорошо ли подкурилось, и протянул мне. Марихуана оказалась отменного качества. Некоторое время мы без слов передавали косяк по кругу, делая по одной затяжке. Майлз Дэвис уступил место сборнику вальсов и Агана Штрауса. Когда мы докурили, она сказала, что хочет спать. Три банки пива, сверху конопля, плюс недосып, тут и впрямь быстро уснешь. Я отвел ее на второй этаж в спальню. Быстро раздевшись до трусиков, она натянула одолженную у меня майку, нырнула в постель и уже через пять секунд засопела. Я спустился вниз, покачивая головой. Сидя в гостиной на диване, ее любовник уже готовил второй косяк. Крепкий парень. По правде говоря, мне сейчас хотелось нырнуть в постель рядом с нею и тоже уснуть крепким сном. Но это было бы не по-хозяйски. Мы закурили. Продолжали играть вальсы Штрауса. Почему-то вспомнился спектакль на смотре самодеятельности в начальной школе. Я играл тогда роль дядьки из перчаточной лавки. К перчаточнику приходит лисенок купить перчатки, но денег лисенку не хватает. «Тогда ты не сможешь купить перчатки», — говорю я. Такая отрицательная у меня была роль. — Дяденька, но маме так холодно, что шкурка на лапках трескается, — упрашивал лисенок. — Нет, не годится. Накопи денег и приходи снова. Тогда... — Иногда жгу сараи, — сказал он. Э, — Прошу прощения. Я слушал несколько рассеянно и решил, что лучше переспросить. — Иногда жгу сараи, — повторил он. Я посмотрел на него. Он обводил ногтем контур зажигалки. Затем глубоко затянулся, подержал дым секунд десять и потихоньку выдохнул. Дым выплывал из его рта наружу, совсем как манация медиума у спиритов. Он передал мне косяк, проговорив «хорошая все-таки штука». Я кивнул. Эту привезли из Индии. Я выбирал лучшего качества. Когда куришь ее, вспоминаются всякие странные эпизоды вместе с цветом и запахом. Вот такая вещь. При этом память. Он несколько раз прищелкнул пальцами, выдерживая небольшие паузы. Совершенно изменяется. Вы так не думаете? Я согласился и тут же вспомнил суматоху на сцене во время спектакля. Запах краски картонные декорации». «Хотелось бы услышать о сараях», — сказал я. Он посмотрел на меня, и на его лице по-прежнему отсутствовало какое-либо выражение. «Можно начинать?» «Конечно», — ответил я. «Все очень просто. Разбрызгиваю бензин, подношу горящую спичку, воспламенение, и на этом конец. Не проходит и 15 минут, как огонь спадает». И что дальше? Спросил я и закрыл рот, не в состоянии найти следующие подходящие фразы. Почему ты жжешь, сараи? Что, странно? Не знаю. Ты жжешь, я не жгу. И между тем и другим есть определенное различие. А мне, чем говорить, странно это или нет, прежде хочется выяснить это различие. Для нас обоих. К тому же ты первый завел об этом разговор? «Да, это так. Кстати, а у вас есть пластинки Рави Шанкара?» Я ответил, что нет. Он некоторое время пребывал в рассеянности. «Обычно сжигаю один сарай в два месяца», — сказал он и опять щелкнул пальцами. «Мне кажется, такой темп в самый раз. Несомненно, для меня». Я неопределенно махнул головой. «Темп?» «Значит, ты жжешь свои сараи?» Он обалдело посмотрел на меня. «С чего это я должен жить в своей сарае? И почему вы думаете, что у меня их должно быть много?» «То есть, — уточнил я, — это чужие сараи?» «Ну да, конечно. Поэтому...» «Одним словом, это преступление. То же самое, что мы сейчас с вами курим здесь коноплю. Отчетливо выраженное преступление». Я молча сидел, поставив локоть на ручку кресла. «Это значит, что я без спроса поджигаю чужие сараи. Правда, выбираю такие, от которых не возникло бы большого пожара. Я не собираюсь устраивать пожары. Просто хочется сжигать сараи». Я кивнул и затушил косяк. «А если поймают, проблем не возникнет?» Во всяком случае, за поджог могут и срок дать. «Не поймают», — беспечно отмахнулся он. «Я обливаю бензином, чиркаю спичкой и сразу же убегаю. Затем наслаждаюсь, глядя издалека в бинокль. Не поймают, потому что полиция не станет суетиться из-за какой-то одной сыроюшки». К тому же никому и в голову не взбредет, что респектабельный молодой человек на иномарке будет заниматься поджогами сараев. — Вот именно, — слегка улыбнулся он. — А она тоже знает об этом? — Она ничего не знает. О таких вещах я не говорю никому. — Почему тогда мне рассказал? Он приподнял левую руку и еле слышно поскреб пальцами по щетине. — Вы пишете повести. К тому же должны хорошо разбираться в мотивах человеческих поступков. Мне кажется, писатели, одним словом, прежде чем оценивать вещи и поступки, наслаждаются ими в первозданном виде. Потому и рассказал. Я на некоторое время задумался над его словами. «Резонно». «Ты, наверное, имеешь в виду первоклассных писателей?» — спросил я. «Он ухмыльнулся». «Может, это выглядит странно». Он вытянул перед собой руки и сцепил пальцы в замок. «В мире огромное количество сараев, и мне кажется, все они ждут, когда я их сожгу. Будь то одинокий сарай на берегу моря или посреди поля, попросту говоря, любому сараю достаточно 15 минут, чтобы красиво сгореть, как будто его не было и в помине. Никто и горевать не станет, просто пшик, и сарай исчезает». Как ты сам решаешь, нужен он или нет?» «Я ничего не решаю, просто наблюдаю». «Как дождь?» «Дождь идет, река переполняется водой, что-то сносится течением. Дождь что-нибудь решает?» «Ничего». «Я верю в такую вещь, как нравственность. Люди не могут без нее жить. Я думаю, нравственность — это одновременное существование». Одновременное существование? Короче говоря, я нахожусь здесь и нахожусь там. Я нахожусь в Токио, и я же одновременно нахожусь в Тунисе. Я же упрекаю, я же и прощаю. Что еще имеется помимо этого? Вот тяна. Я считаю это несколько крайнее мнение. В конце концов, оно строится на основе предположения. Говоря строго, если использовать только отдельное понятие одновременность, возникнет лишь сплошная неопределенность. Понимаю, просто я хочу выразить свое настроение в качестве настроения. Но давайте закончим этот разговор. Я всю свою молчаливость сполна выговариваю, пропустив несколько стаканов спиртного. «Пиво будешь?» «Спасибо, не откажусь». Я принес с кухни шесть банок, а к ним сыр Камамбер. Мы выпили по три, закусывая сыром. Когда ты в последний раз сжег сарай? поинтересовался я. «Э, сейчас вспомню. Он задумался, слегка сжав опустевшую банку. Летом, в конце августа. А когда решил сжечь в следующий раз? Не знаю. В принципе, это не значит, что я составляю график, делаю пометки в календаре и сижу жду прихода того дня. Появится настроение, еду жечь. Но ведь в тот день, когда есть настроение, не обязательно имеется под рукой подходящий сарай. Конечно, тихо ответил он. Поэтому я заранее выбираю подходящий и делаешь запас. Именно. Можно еще вопрос? Пожалуйста. Следующий сарай уже определен. Он нахмурился, затем как-то всхлипнул и глубоко вздохнул. Да, определен. Я молча допивал пиво маленькими глотками. Очень хороший сарай. Давно такого не было. По правде говоря, сегодня я приезжал сюда на разведку. То есть он где-то поблизости? Да? «Совсем рядом». На этом разговор о сараях закончился. В пять часов он разбудил подругу и извинился за неожиданный визит. Несмотря на двадцать выпитых банок пива, выглядел он абсолютно трезвым и уверенно вывел машину со стоянки. «Поосторожней с сараем», пожелал я ему на прощание. «Хорошо», — ответил он. «Как бы там ни было, совсем рядом». «Что за сарай?» — поинтересовалась она. «Да так, мужской разговор», — отпарировал он. «Ну-ну». И они вдвоем исчезли. Я вернулся в гостиную и завалился на диван. На столе царил бардак. Я надел через голову оброненную на пол шерстяную кофту и крепко заснул. А когда открыл глаза, дом уже погрузился в сумрак. Семь часов. Комнату обволакивали синеватый темень и едкий запах конопли. То была странная, неоднородная темнота. Не вставая с дивана, я попытался вспомнить продолжение школьного спектакля. Но из этого ничего толком не вышло. Смог ли заполучить перчатки или нет? Я поднялся, открыл окно и проветрил комнату. Затем приготовил на кухне кофе и выпил его. На следующий день я отправился в книжный магазин и купил карту своего района самую подробную масштабом 1 к двадцати тысячам, включающую все вплоть до самой узкой тропинки. С этой картой я обошел окрестности дома и пометил крестиками все места, где имелись сараи. Потратив три дня. Я исследовал весь район до последнего закоулка в радиусе 4 километров. Мой дом в пригороде, где сохранилось немало крестьянских хозяйств. Следовательно, количество сараев тоже велико. Всего набралось 16. Тот, который он собирается сжечь, наверняка один из них. Судя по его намеку, совсем рядом, я был уверен, что сарай не может находиться от моего дома дальше. Затем я внимательно проверил обстановку вокруг каждого. Первым делом отбросил прилегающие близко к жилью и парникам. Далее исключил те, что по виду явно использовались подсельскохозяйственные механизмы и химикаты. Предполагая, что он вряд ли захочет сжигать все эти механизмы с химикатами. В конце концов осталось пять. Пять сараев подсажения. Или же... Пять беспрепятственно сжигаемых сараев из-за разряда тех, что сгорят за пятнадцать минут. А когда догорят, никто о них даже не пожалеет. Другое дело, что не мне решать, какой именно он собирается сжечь. Дальше вопрос вкуса. Хотя мне страсть, как хотелось узнать, на какой из пяти пал его выбор. Я раскрыл карту, оставил эти пять, а на месте остальных крестик стер. Затем взял линейку, лекало и делительный циркуль и вычислил кратчайший путь от дома мимо этих пяти мест и обратно. Путь из извилисто пролегал вдоль холмов и речки, поэтому работа заняла немало времени. В конечном итоге определился маршрут — 7 километров и 200 метров. Я повторил измерения несколько раз, что исключало ошибку в расчетах. На следующее утро в шесть я надел спортивный костюм и обувь и отправился на пробежку. Каждый день я пробегал утром и вечером по 6 километров, поэтому добавить еще один не составляло особого труда. Неплохой пейзаж, по пути два переезда, но закрываются они крайне редко. Выйдя из дома, я обогнул стадион, расположенного поблизости института. затем Пробежал 3 километра по грунтовой и потому непопулярной дороге вдоль реки. По пути стоит первый сарай. Затем пересек рощу легкий подъем, другой сарай. Чуть подальше от него расположилась конюшня скаковых лошадей. Лошади, увидев огонь, может всполошаться, но не более того. А это не есть реальный ущерб. Третий и четвертый сараи, похоже. Как два безобразных старика-близнеца. Между ними меньше 200 метров. Оба старые и грязные. Если сжечь, то сразу оба. Последний стоял сбоку от железнодорожного переезда. Где-то на отметке 6 километров. Абсолютно и полностью заброшенный сарай. На стене, что со стороны полотна, прибит же рекламный плакат Пепси Колы. Строение. У меня, правда, нет уверенности, можно ли назвать это строением. находилось практически в полуразрушенном состоянии. Как он и говорил, сарай выглядел так, словно ждал, когда его кто-нибудь подожжет. Я ненадолго остановился возле последнего сарая. Несколько раз глубоко вздохнул, пересек переезд и вернулся домой. 31 минута и 30 секунд. Что ж, на первый раз неплохо. Затем я принял душ, позавтракал и, прежде чем заняться работой, послушал пластинку, глядя на камфорное дерево. Таким образом, целый месяц я каждое утро бегал по этому маршруту, но сараи оставались целыми. Может, он просто подбивал меня на поджог сарая? Иными словами, вложил в мою голову образ горячего сарая, раздувал его, словно накачивал воздухом велосипедные колеса. И в самом деле я иногда подумывал, чем вот так ждать, пока сожжет он, быстрее самому чиркнуть спичкой и сжечь сарай первым. Но в самом деле всего лишь старый сарай. Бред какой-то. Ведь проблема в том, что я не собираюсь сжечь сарай. Сарай сожжет он. Наверное, он поменял намеченную цель на другую или же настолько занят, что на поджог не остается времени. От нее тоже не было звонков. Минула осень, настал декабрь. Утренний морозец пробирал до костей. Белый иней осел на крыше сараев, которые по-прежнему стояли на своих местах. Зимние птицы летали по застывшей роще, громко хлопая крыльями. Мир продолжал свое... Неизменное движение. В следующий раз я встретил его в середине декабря прошлого года, незадолго до Рождества. Повсюду звучали рождественские песни, кипела торговля. В тот день я поехал в город купить подарки. Жене серый свитер из альпаки, двоюродному брату, кассету с рождественскими песнями в исполнении Уилли Нелсона племяннику, книжку с картинками, подружке, точилку для карандашей в форме оленя, себе самому зеленую спортивную майку. Держа в правой руке бумажный пакет с покупками, а левую засунув в карман шерстяного пальто, я шел по кварталу на Гидзака и тут заметил его машину. Вне всяких сомнений, это была его серая спортивная машина с номером Синагавы и маленькой царапиной, Сбоку от левой передней фары. Машина мирно стояла на парковке кафе. Я без колебаний вошел внутрь. В помещении господствовал мрак и витал запах кофе. На фоне барочной музыки почти не слышались голоса посетителей. Я сделал вид, что ищу место, а сам искал его. Он нашелся сразу, сидел возле окна, Пил кафе Оле. Несмотря на жару в помещении, от которой моментально запотели мои очки, он сидел как был, в кашемировом пальто, даже не сняв шарф. Я слегка поколебался, но все-таки решил подойти. При этом не стал говорить, что увидел машину. Просто случайная встреча. «Можно присесть?» — спросил я. «Конечно, пожалуйста», — ответил он. Мы немного поболтали о пустяках, разговор не клеился. Изначально у нас не было общих тем для беседы, да и он, как мне показалось, думал о чем-то своем. Несмотря на это, мое присутствие не было ему в тягость. Он рассказал о тунисском порте, затем поведал о вылавливаемых там креветках. «Не похоже, будто говорит только из вежливости». Разговор о креветках шел всерьез. Однако, прервавшись на полусловие, беседа так и не возобновилась. Он поднял руку и заказал вторую чашку кофе с молоком. «Кстати, что стало с сараем?» — решительно спросил я. Он едва заметно улыбнулся. «Сарай, конечно, сжег. Красиво, как и обещал. Рядом с моим домом?» «Да, совсем рядом». Когда? Уже давно. Дней через десять после того, как мы заезжали к вам в гости. Я поведал ему о пометках на карте и ежедневных двухразовых пробежках. Поэтому я не мог бы прозевать. Да, обстоятельно, — весело сказал он, — обстоятельно и теоретично. Но при этом все равно прозевали. Так порой бывает. Видимо, он был слишком близко, чтобы заметить. «Ничего не понимаю». Он перевязал галстук, затем посмотрел на часы. «Слишком близко», — повторил он. «Но мне пора идти. Может, поговорим об этом подробнее в следующий раз? Извините, просто я заставляю ждать человека». У меня не было причин задерживать его. Он встал, положил в карман сигареты и зажигалку. «Кстати, вы с тех пор не встречались с ней?» «Нет, а ты?» — Я тоже. Связи никакой, в квартире не застать, телефон молчит, в школе пантомима не появляется. — Может, уехала куда ни с того ни с сего? С ней раньше такое случалось. Он смотрел поверх стола, засунув руки в карманы. Без гроша за душой и уже полтора месяца? В декабре? — Не знаю, — ответил я. Он несколько раз щелкнул пальцами в кармане пальто. Я точно знаю, что у нее нет ни денег, ни друзей. Хоть блокноты полон адресов, друзей у нее нет. Но вам она доверяла, и это не комплимент. Он опять взглянул на часы. Ну, я пошел. Может, еще где и свидимся. После той случайной встречи я несколько раз пытался ей позвонить. На телефонной станции мне сказали, что номер отключен. Обеспокоенный, пошел к ней домой. Но было даже непонятно, живет она еще там или нет. Вырвав лист из блокнота, написал записку с просьбой непременно связаться со мной. Подписал адрес и втолкнул в почтовый ящик на двери. Ответа не последовало. Когда я пришел в ее дом в следующий раз, на двери уже висела табличка с именем другого человека. Я попробовал постучать. Но дверь никто не открыл. Привратник по-прежнему отсутствовал. И я смирился. Произошло это почти год назад. Она просто исчезла. Я по-прежнему каждое утро пробегаю мимо пяти сараев. До сих пор не сгорел ни один из них. Я даже не слышал, чтобы в округе случилось что-нибудь подобное. Опять настал декабрь. Над головой летают зимние птицы, а я продолжаю стареть. Под покровом ночи я время от времени размышляю о горящих сараях.